Глава 54. Мой красивый маневр Вместо того, чтобы взять и позвонить Ехаву, я пригласила его принять участие в созвоне с бритой альхой на уроки в среду. В итоге все ребята сгрудились вокруг моего телефона, лежавшего на столе. Голос Ехава был словно лед в стакане виски, и я чувствовала его через стол, через пол от самых ног. Он говорил: Меня не интересует, виновен или невиновен. «Как бы странно это ни звучало, меня интересует правовая сторона дела. И вот как я смотрю на это. Может, парень и убил ее, но дело сляпали дерьмово». Брит лихорадочно печатала на своем лэптопе, несмотря на то, что разговор записывался. Альхай изобразил руками радостный танец. «Я не знаю досконально законодательство Нью-Гэмпшир», продолжал Ехав, «но я могу говорить о таких делах в целом». Единственные доказательства, которые нельзя назвать ужасно косвенными, это ДНК и признание. И ДНК там совсем чуть. ДНК – штука прихотливая. Несколько лет назад нашли ДНК на джинсах мертвой девушки, потратили кучу денег и в конечном итоге вышли на рабочего тайваньской фабрики, на которой были сшиты джинсы. Пользы – ноль. Плюс в 95-м наука знала о ДНК с гулькин хрен. Тогда набор образцов был гораздо скромнее. Так что они в итоге говорят, типа, совпадение один к восьми миллионам, а сейчас сказали бы один к двум тысячам. Это была совершенно новая область. Мои ученики ухмылялись, отчасти, вероятно, из-за гулькиного хрена с таким элегантным акцентом. Я раньше не слышал об этой истории с джинсами. Если все, что показывал ДНК, это что Амар когда-то прикоснулся к этому купальнику, тогда, будь я в числе присяжных, я бы не сочла это исчерпывающим доказательством. Я мысленно поставила еще одну галочку. Жирную галочку. Потом у нас имеется признание. Как только речь заходит об обвинении в сбытии наркотиков, у меня сразу ушки на макушке. Потому что вы же понимаете, как они работают. Они говорят, что передают тебя федералам по обвинению в сбытии наркотиков, но если ты окажешь им содействие в этом местном расследовании, то, возможно, они сумеют тебя отмазать. Они говорят, ты пускал ее в бассейн в тот вечер? Ты должен был видеть ее, иначе как еще там оказалась твоя ДНК? Ему говорят, твое дело плохо. Мы взяли тебя на месте преступления. Плюс за наркотики. У тебя одна надежда на признание. Получалось, что он действительно втянулся в это дело. При других обстоятельствах я бы преисполнилась романтическими надеждами, но вместо этого мое сердце колотилось от волнения за Амара. Настоящего Амара, которого я знала, а не того парня на фото арестованного настоящего Амара, который столько лет прожил в тюрьме. И если Ехав еще сомневался в его невиновности, это потому что Ехав не знал о вас. Он сказал, вы же слышали о таких делах, да? Как людей лишают сна до тех пор, пока они не подпишут что угодно. Или как люди верят всякой лжи, что им говорят о доказательствах, о снисхождении или что их отпустят домой. А дальше все только хуже. Настоящее насилие, настоящие пытки даже в Америке. «Это поразительно», — сказала Брит. «Можем мы типа...» Но Яхав уже перешел в режим лектора. «Через столько лет, — говорил он, — чтобы снова подать апелляцию, мистеру Эвансу в идеале следовало бы учесть две вещи. Одна — это веские доводы о неэффективном содействии адвоката НСА, показывающие, что он не получил адекватной помощи от своей юридической команды. Они пытались заявить об этом в его апелляции в 99-м, Наряду с некоторыми моментами о том, как были представлены доказательства. Но доказать НСА невероятно трудно, если только ваш адвокат буквально не спал каждый день в суде. У него был ужасный адвокат, но это не проблема суда. Брит как раз в то утро говорил о том, что первый адвокат Амара почти не проводил независимого расследования в кампусе Гренби. Дядя Амара, брат его покойного отца, неплохо зарабатывал коммерческим пилотом и настоял на том, чтобы оплатить услуги своего друга, известного бостонского адвоката. Государственные защитники Нью-Гэмпшира, по-видимому, превосходны, свободны и знают всех в правовой системе этого, как-никак, очень маленького штата. Они знают местные традиции и не одеваются на суд, как на парад. Но бостонский адвокат, я помнила его по выходным данным, Явился в дизайнерском костюме с густой черной шевелюрой, припарковав возле здания суда свой голубой спортивный родстер. Во время пятинедельного судебного процесса он жил не в Керне, а в получасе езды отсюда в хорошем отеле в Братлборо. Все это не нравилось присяжным. Присяжная, у которой брал интервью Лестер Холт, дама с пышными желтыми волосами, назвала его «этот щеголь из Бостона». Но что еще важнее, он держался с огромным гонором, Сидел почти без всякого участия, почти не возражал против показаний с чужих слов, а затем сделал вид, что шокирован обвинительным приговором. И Хав сказал, что «что ж, поскольку та апелляция провалилась, лучший вариант для мистера Эванса теперь – это появление новых улик. Не просто каких-то улик, а таких улик, которые поставили бы все это дело с ног на голову. Новая ДНК, например». И если бы он сумел доказать, что это улики, которые должны были найти его изначальные адвокаты, если он сможет выдвинуть новое, более обоснованное заявление о неэффективном содействии адвоката, у него мог бы появиться шанс на новое судебное разбирательство. Это та самая иголка в стоге сена, которую вам нужно найти. Брит сказала, что, ж, как вам известно, мы еще учимся в школе, Но мы действительно вложились в это, и я планирую поступать в юридическую школу и хочу, чтобы этот подкаст продолжался типа сколько угодно времени, пока мы не получим каких-то ответов. Может, мы могли бы хотя бы поддерживать с вами связь по этой теме?» Он задумчиво вздохнул и сказал. «У меня нет времени слишком углубляться в это». Потом помолчал и добавил. «Судебное разбирательство после обвинительного приговора — это кошмар». Если только вы не найдете видео с другим убийцей, реальность такова, что мистера Эванса не выпустят. Даже если бы вы нашли такое видео, это долгий процесс, поверьте мне. Он грустно усмехнулся. Но, конечно, мы можем пообщаться снова, если вы что-то найдете. Когда ребята разошлись, я написала ему спасибо. Он ответил. Наиболее вероятным исходом после многолетней работы будет то, что больше людей узнают, что приговор был рукожопой. Но ничего не изменится. После этого заплясали три точки. Он набирал что-то еще. Это продолжалось так долго, что я уже подумала, может, он пишет, что ему не хватает меня, что он сожалеет о том, как повел себя в субботу. Но нет. Он написал. В принципе, я считаю, да, этим стоит заниматься. Я бы только не советовал питать какие-то надежды. Раскрыть убийство наполовину — это может принести ужасное разочарование. Он остается в тюрьме, но теперь уже никто ни в чем не уверен, в том числе семья жертвы. Вот и все, чего вы добьетесь. Когда я вышла во двор и холодный воздух ударил мне в лицо, я позволила себе признать несколько вещей. Прежде всего, я окончательно утвердилась в внутреннем ощущении. Амар этого не делал. Или как минимум отпала каждая причина, по которым я когда-то верила в его виновность и я уже не верила, что он был более вероятным подозреваемым, чем любой другой. Были это вы или нет, на данном этапе значения не имело. Вы не собирались признаваться, и мы не рассчитывали найти ваши отпечатки пальцев на двери бассейна через столько лет. Что было важно, так это пародия на правосудие в отношении Амара. Еще кое-что. Если я теперь осталась без старлеток в клетке, у меня появилось больше времени. Не только эта неделя, но и все обозримое будущее. Это все еще был школьный проект, но у меня имелись ресурсы, чтобы помочь ребятам. Я могла бы попытаться найти им дистрибьютора. Я могла бы давать им советы, консультировать или даже продюсировать. Я могла бы заниматься этим наряду с другими проектами, такими как книга, которую я действительно очень хотела написать. И еще. К концу этой недели я ни за что не смогу выбросить из головы весну 95-го. Вопросы, связанные с ней, и людей, которых мне нужно будет снова увидеть. И еще. Разве я лично в конечном счете не была должна Амару?